Глава 18. К моменту, как мы вернулись в зал, Динай заканчивал поздравительную речь для адептов. Пробежавшись взглядом по залу, я заметила отсутствие Наэллы, Стейна и Ноэля. Дари стоял у самого выхода, будто только и ждал возможности покинуть дворец. Перед уходом Харвей решил представить меня своему дяде, который прибыл вместо его отца. Ратраж повел себя довольно радушно со мной. Но, может, причина была в Харвее, который стоял за моей спиной и нахваливал за подвиги во время практики и тренировок. В итоге от себя я лишь смогла сказать «Рада знакомству» и «Лэр Этран преувеличивает». Последнюю реплику повторила не менее пяти раз. А вот глава дома Велерам, который присоединился к нашей беседе, вел себя более сдержанно и холодно. И разговор шел по большей части о Ларее, о том, что он рад видеть младшего брата в достойной компании». «Все благодаря моей прекрасной невесте», — ответил Туан. «Наиса умеет сближать людей». Я решила промолчать и просто вежливо улыбнулась. «Пора возвращаться в академию», — поторопил нас Ларей. Несмотря на то, что я продолжала сохранять улыбку, мне было отнюдь не весело. Появились беспокойство и даже страх. Но отступать нельзя. Я лично приказала Наэли начать действовать. Вернувшись в общежитие, я выложу все карты и открою правду. Мне останется лишь ждать последствий. Мне неизвестно, что предпримет Ноэль. Возможно, уже утром за мной прибудут солдаты. В академию я возвращалась к компании Туана и Ларея, потому что Харвей сопровождал дядю к главному королевскому порталу. «Выглядишь так, будто тебя на эшафот ведут», — подметил Туан, нахмурившись. «И чувствую себя так же», — невесело подумала я. «Путь до центра города мы провели в молчании. То есть молчала я, а Ларея и Туан о чем-то переговаривались, только я не слушала, погруженная в раздумья». Я снова и снова прокручивала в мыслях момент, с которого мне стоит начать свой рассказ. «Нам предстоит долгий и сложный разговор», — тихо пробурчала я, нервно комкая пояс платья. «Не переживай, ты в надежных руках», — спокойно ответил Лоррей, окинув красноречивым взглядом обнимающего меня за плечи Туана. Но я не спешила разделять спокойствие парней. К тому же плохое предчувствие только усилилось, когда мы оказались в общежитии. Дверь в мою комнату была приоткрыта. А это странно, ведь я заперла ее изнутри, когда уходила с Туаном, можно сказать, через окно. «Я запирала дверь», — озвучила я свои мысли. Туан тут же обошел меня и вошел первым. Но ждать я была не в силах, поэтому шагнула следом. Внутри царил полнейший погром. Вещи не просто перерыли, их ломали и рвали. Стол, стул, шкаф, даже кровать разобрали чуть ли не по щепкам. Матрац был разодран, вещи вывалены в одну кучу. Книги порваны, ингредиенты для зелий и ритуалов разбросаны, пузырьки разбиты. Даже в ванной устроили беспорядок. И среди этого хаоса я увидела лисенка, лежащего под щепками. «Каэр!» — испуганно прокричала я, бросившись к демону. "Кэр!" я осторожно подняла малыша на руки. «Не волнуйся, он дышит!» — успокоил меня Лорей. «Какого демона здесь произошло?» — недоумевала я. «Очевидно, они приходили за свитком!» послышался голос Раэль в мыслях. Приходили за свитком. Я перевела взгляд на тайник, забросанный досками и вещами. Кто это был? Наэлла? Поэтому она покинула тронный зал? Или все же Ноэль? Он понял, что я солгала? Бездны их забери. Без свитка ничего не выйдет. Теперь мне нечего предложить Туану. Я не могу вывалить на него всю правду, не дав что-то взамен. Кто это был? Возрился на призрака Лорей. «Они не представились», — развела тонкими руками девчонка. «Как им удалось пройти защиту главного охранного духа Академии?» — подозрительно прищурился Туан. «Я позволила это сделать?» — невозмутимо ответила Раиль. «Я была в таком шоке, что дар речи потеряла». «Позволила?» — взбешенно воскликнул Лорей. «Дала возможность убедиться, что здесь нет того, что они искали. Хотя я не совсем уверена, зачем именно они приходили». Она задумчиво постукала пальцем по подбородку. Я подняла полной надежды взгляд на призрака. То есть... Незваные гости ушли с пустыми руками. Правильно поняла мой недосказанный вопрос Раиль. Облегченно вздохнув, да что там, казалось, необъятный груз с плеч свалился, я передала Каэро Ларею, направилась к тайнику и, отодвинув в сторону обломки, поддела дощечку. Спрятанные вещи в самом деле остались нетронутыми. «Любишь же ты поиграть на моих нервах!» Не оборачиваясь невесело, сказала я. Раэль промолчала, а я, отложив дневник-артефакт, отметила одну ранее мной незамеченную странность. На книге ощущалась слабая аура Туана. Снова новые возможности показывают то, чего прежде не замечала. Что бы это могло значить? Отогнав эти мысли в сторону, я забрала свиток, поднялась на ноги, сделала глубокий вдох-выдох и, развернувшись, подошла к Ариасу. Но прежде чем отдать договор, протянула ему левую руку и попросила... «Сними, пожалуйста». Некромант нахмурился и даже не подумал выполнять просьбу. «Появление Ноэля — дело времени. Я уверена, три Грей не тронут наследников, но сами они вряд ли будут молча наблюдать, как меня уводят солдаты. И пусть Ноэль сказал, что Туан не пострадает по моей вине, причиной этому все же стану я. Чего допустить никак нельзя. Его невеста не должна быть безродная, слывущая предательницей, да ко всему прочему еще и заклинательница» замешанная в заговоре. От одной мысли, что ему могут причинить вред, сердцу больно. «Знаю, ты хотел помочь», — я взглянула на обручальный браслет. «Но тебе лучше защищать себя и тех, кто доверил тебе своей жизни, Туан», — улыбнулась я ему. Я не сомневаюсь в том, что симпатично ему. Раньше Наиса обходила его стороной, и наследника это задевало, а когда появилась я, все изменилось. Не хочу заставлять его делать выбор, когда придет такой момент». «Думаешь, я из тех, кто пойдет на такой шаг только ради защиты приятельницы?» «Да», — уверенно кивнула я. Туан опустил голову, вздохнул так, будто на его плечах лежит груз целого мира. «И что мне с тобой делать?» — спросил он, ни к кому конкретно не обращаясь. «Тогда для чего ты так поступил? Неужели не понимаешь?» Туан резко вскинул голову, сжал пальцы на запястье, придавил браслет к коже и приложил мою ладонь к своей груди. Я ощутила, как быстро колотится его сердце, так же быстро, как и мое собственное. — Разве ты не замечаешь, как я смотрю на тебя? Не видишь, как тянусь к тебе, как сгораю от желания обладать и твоим сердцем и душой? Присутствие Лоррея и Раиль его совершенно не волновало. Вот у меня сердце готово было выпрыгнуть из груди. — С каких пор? — дрожащим голосом спросила я, боясь услышать ответ. — Трудно сказать. Устало выдохнул он, после улыбнулся и сказал... Может, с тех пор, как ты внесла красок в шевелюру Эриоса с помощью салата? Или когда прощалась с жизнью, думая, что станешь нежитью? Может, когда снабдила меня пуховой шкурой, в которой и в северных горах было бы жарко? Когда собирали лунные цветки? Когда ты поцеловала меня? То он провел большим пальцем по моей нижней губе? Или в руинах у озера разрушенного особняка? Наша первая встреча? И не только. Все, что он перечислил во всех этих моментах, Жила я, не Наиса. Сегодняшний бал дал возможность объявить всем, что ты моя. Прости, что не рассказал заранее. Но когда Стейн рассказал мне о плане Шаас, объявить о твоей Эриоса помолвке, я был слишком взбешен. — Туан, ведь тебе дорог, Александра! — раздался голос призрака в мыслях. — Что тебе терять? — Скажи, Раиль, он знает, кто я на самом деле? Понятия не имею, почему я спросила об этом. — Я не способна видеть чужие мысли, — Но, говоря на чистоту за все время, проведенное Наисой и Туаном в Академии, он никогда не смотрел на нее так, как на тебя. И это не просто взгляд, в котором читается желание обладать тобой. Он будто смотрит именно на тебя, осознанно на Александру. «Какие необычные у тебя глаза!» — хмыкнула я. «Не язви и не придирайся к словам! Говорю, как вижу!» — огрызнулась Раиль. «Только вот... что...» «Твой нынешний статус невесты действительно позволит Туану защитить тебя практически от всего, что не нарушает закон. Но должна сказать, что многие хотят заполучить свою семью Туана Ариаса. От меня будут пытаться избавиться?» — поняла я, к чему она клонит. «Возможно. Им придется стать в очередь». С этим Раиль оказалась согласна. «Я собирался отпустить тебя, как только разберусь, с теми, кто хочет навредить нам. Но после того, как надел на твою руку браслет и получил его ответ «не смогу отпустить», мягко проговорил он, убрав прядь моих волос за ухо. «Получил его ответ?» — не поняла я. «Да, это артефакт знает, что лежит на сердце у его обладательницы. Узоры, что распустились как цветок, говорят о том, что мои чувства взаимны. И с такой улыбкой это было сказано, что у меня дыхание перехватило. тоан «Знаешь, что известно мне?» — перебил он. «Я неуверенно пожал плечами». Одна храбрая девушка оказалась вместе, которая разительно отличается от ее дома. Она не сбежала и решила завоевать собственное место под солнцем, в опасном и жестоком мире. Что более важно, она пытается защитить тех немногих друзей, что обрела, и совершенно незнакомых ей людей. Она решила защитить их ценой своей свободы и даже жизни, но она забывает, что и сама является одной из тех, кого следует защищать. Уверен, она привыкла к одиночеству. А теперь, когда вокруг те, кому она не безразлична, не знает, что со всем этим делать. Я растерянно моргнула. Ты, если собралась бороться, так побеждая, Александра, то он поддался вперед, взялся за свиток, который я держала, и громко произнес. илитор В момент, когда в стене моей комнаты появился портал, и из него вышли Стейн, Харвей и Ноэль, меня и Ариаса ослепила яркая вспышка. Я оказалась на улице в каком-то узком проулке. Без сомнения это были воспоминания Наисы. Тот момент, после которого Мэй отправилась в руины и погибла. Медленно шагнув, я обошла незнакомца в мантии. Встала рядом с Наисой и тут же отшатнулась. Туан? Напротив Мэй стоял Туан. На тыльной стороне его ладони была изображена сигела, которую я видела в прошлый раз, но приняла Ариаса за одного из двух принцев. Но, выходит, я просто не знала о третьем сыне короля. «Ноэль сказал правду, Наиса!» — виновато заговорил он. «Полагаешь, раз открыл мне свою тайну, я поверю твоим словам?» Глаза Наисы вспыхнули синим. «Элдар намеренно отправил тебя к Наэлли. Его главная цель — дом Брайтис. Ты доверилась и помогала тем, кто повинен в гибели твоих родителей. Обоих родителей». Наиса осторожно отступила, с недоверием посмотрев на Ариаса. «Твой отец, Алистер, рассказал мне о твоей биологической семье» о главе Дома заклинателей Элистоне. Не лично, а в письме. Перед смертью он передал вашему дворецкому конверты книгу, адресовав их мне. Бойлеру? Да. Он пришел ко мне несколько дней назад. Сказал, что трусливо сбежал, опасаясь за свою жизнь, и решился только сейчас. В письме твой отец просил передать тебе эту книгу. Туан отбросил полы мантии и извлек из сумки тот самый дневник-артефакт, а также конверт. Наиса спешно забрала протянутое и извлекла письмо. В нем говорится, что они нашли тебя, облуждающую по иствуду, с этой книгой в руках. Должно быть, она принадлежала твоему отцу или матери. Письмо полыхнуло огнем, осыпаясь с ладони Наисы пеплом. Прижав книгу к груди, она шумно вдохнула, подавив схлип. И, как и Мэй, я ощутила исходившую от дневника магию, очень похожую на мою. Туан сказал ей правду, и это он перевернул ее мир, подтолкнул к опрометчивому шагу. Воспоминание резко оборвалось, и я оказалась в своей комнате, потрясенно переводя взгляд Туана на открытый свиток. «Ты...» — попыталась я собраться с мыслями. «Ты с самого начала знал, что я не Наиса!» — обвинительно воскликнула я. Нить Раиль защищала меня от королевского взора, но эта защита появилась уже после встречи с Ариасом. Тогда в руинах он знал, что я не она. «Ты все знал!» «Я ждал, пока ты сама мне откроешься!» — спокойно ответил Ариас. «Туан, на будущее тебе стоит запастись небьющейся мебелью!» — хмыкнул Харвей, очевидно намекая, что этот погром устроили я и Туан во время ссоры. «Я привел Ноэля, как ты и просил!» — настороженно сообщил Стейн. «Все! Вышли отсюда!» — отчеканил некромант. «Не смешно!» — сложил руки на груди второй наследник престола. «Знаешь, сейчас я не могу показаться за пределами этой... комнаты!» — помедлил он с определением помещения. «Или предлагаешь снова портал открывать? Первый и так с трудом удалось скрыть». Ариас раздраженно выругался, вскинул руку, и нас разделила непроницаемая стена. «Александра». «Второй раз. Уже дважды он назвал мое имя, чему не было сил даже порадоваться». «Жаль, что меня не было рядом, когда ты решилась рассказать правду». Примирительно начал он. «Ты знал ее с самого начала. Это другое. Я хотел услышать все от тебя». он шагнул ко мне. Коснулся руки, переплетая наши пальцы. Почему ты доверилась Лорею? Почему не мне? Мы оба были незнакомцами для тебя. Потому что, отвернись от меня, он, мне бы не было больно. Тогда я этого не понимала. Чем больше я проводила времени с тобой, чем больше узнавала, тем страшнее мне становилось. Я неоднократно представляла этот момент. Представляла, как твой теплый взгляд становится холодным и безразличным. Как ты отворачиваешься от меня и уходишь. Хотелось мне сказать но ответила я иное. Лорей назвался другом Наисы, и я солгала о потере памяти. Но он догадывался с самого начала. Наис оставила ему предсмертную записку. «Я нашла ее, и нам пришлось поговорить на чистоту», — тихо объяснила я. «В какой-то степени я ему благодарен», — нехотя признался некромант. «Лорей оказал тебе поддержку». Я втянула его в эти неприятности. «Нет, это мы тебя в них втянули. «Ты ни в чем не виновата!» На душе стало неимоверно легче. «Сложно передать словами все, что ты пережила за это время», сказал Туан и приложил мою ладонь к своей щеке. «Заклинатели способны не только считывать чужие эмоции и чувства, но и передавать свои. Откройся мне, Александра!» «Ты прав», — улыбнулась я ему сквозь слезы. «Но знаете, случались и хорошие моменты, не только плохие, ваше высочество». «Не называй меня так», — попросил он. Я отказался от титула второго принца и успешно скрываю, что прихожусь незаконно рожденным сыном королю, — улыбнулся он и развернул свою ладонь, продемонстрировав Сигилу. — Так вот, настоящие причины ненависти главы дома Альтриол. А я вообще из другого мира, — просто ответила я, пожав плечами. Ему не нужна жалость, я отчетливо это почувствовала, и Туан это понял. — Прости, неприятно, когда лезут в душу без спроса. Я пока это плохо контролирую. «Тебе лучше сохранять дистанцию». Туан не позволил высвободить руку, поцеловал мои пальчики и снова прижал ладонь к своей щеке. «Я не против, если это будешь ты». Мне хотелось, чтобы он узнал все, что я чувствовала. Но я не знала, получится ли у меня передать это. Всматриваясь в лицо Туана, я начала вспоминать события с нашей первой встречи и по сей день. Выражение его лица оставалось невозмутимым, но я чувствовала все, что ему знакомо. Он в полной мере осознавал все мной пережитое. Я скрыла только чувство Наисы, воспоминания, которые я видела. Сейчас я хотела, чтобы были только я и он. — Я должен был раньше дать тебе понять, что мне известно, кто ты, — с сожалением сказал Туан. — Да, должен был, — буркнула я. Туан улыбнулся, коснулся моих губ легким поцелуем и погладил по волосам. Непроницаемая стена пошла рябью, а после и вовсе опала на пол, растворившись дымкой.